По вечерам у него часто собирались гости. Приходил Алексей Васильевич, красивый мужчина с бледным лицом и черной бородой, солидный и молчаливый. Роман Петрович, угреватый, круглоголовый человек, всегда с сожалением чмокавший губами. Иван Данилович, худенький и маленький, с острой бородкой и тонким голосом, Задорный, крикливый и острый, как шило. Егор, всегда шутивший над собою, товарищами и своей болезнью, все разраставшийся в нем. Являлись и другие люди, приезжавшие из разных дальних городов. Николай вел с ними долгие и тихие беседы, всегда об одном — о рабочих людях земли. Спорили, горячились, размахивая руками, пили много чая. Иногда Николай под шум беседы молча сочинял прокламации, потом читал товарищам. Их тут же переписывали печатными буквами. Мать тщательно собирала кусочки разорванных черномиков и сжигала их. Она разливала чай и удивлялась горячности, с которой они говорили о жизни и о судьбе рабочего народа, о том, как скорее и лучше посеять среди него мысли о правде, поднять его дух. Часто они, сердясь, не соглашались друг с другом, обвиняли один другого в чем-то, обижались и снова спорили. Мать чувствовала, что она знает жизнь рабочих лучше, чем эти люди. Ей казалось, что она яснее их видит огромность взятой именно на себя задачи, и это позволяло ей относиться ко всем ним с нисходительным, немного грустным чувством взрослого к детям, которые играют в мужа и жену, не понимая драмы этих отношений. Она невольно сравнивала их речи с речами «сына, Андрея» и, сравнивая, чувствовала разницу, которую сначала не могла понять. Порой ей казалось, что здесь кричат сильнее, чем бывало, кричали в слободке. Она объясняла это себе: знают больше, говорят громче. Но слишком часто она видела, что все эти люди как будто нарочно подогревают друг друга и горячатся на показ. Точно каждый из них хочет доказать товарищам, что для него правда ближе и дороже, чем для них, а другие обижались на это и, в свою очередь, доказывая близость к правде, начинали спорить резко, грубо. Каждый хотел вскочить выше другого, казалось ей, и это вызывало у нее тревожную грусть. Она двигала бровью, и, глядя на всех умоляющими глазами, думала, — забыли про Пашку-то с товарищами. Всегда напряженно вслушиваясь в споры, конечно, не понимая их, она искала за словами чувства и видела, когда в слободке говорили о добре, его брали круглым, в целом. А здесь... Все разбивалось на куски и мельчало. Там глубже и сильнее чувствовали. Здесь была область острых, все разрезающих дум. И здесь больше говорили о разрушении старого, а там мечтали о новом. От этого речи сына и Андрея были ближе, понятнее ей. Замечала она, что когда к Николаю приходил кто-либо из рабочих, хозяин становился необычно развязан, что-то сладкое являлось на лице его, а говорил он иначе, чем всегда, не то грубее, не то небрежнее. Старается, чтобы поняли его, думала она. Но это ее не утешало. И она видела, что гость рабочий тоже ежится, точно связан изнутри,